Ей казалось, что в зале резко потемнело, и теперь она не верила, что минуту назад могла флиртовать и улыбаться. — Рак поджелудочной железы. Пожалуйста, не спрашивай меня больше ни о чем. Мужчина поднялся со своего места и пересел на диванчик рядом с Машей. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. Она порывисто высвободилась. — Не надо. Не трогай. — Извини, я... Он поднял руки, будто задержанный преступник, который демонстрирует отсутствие оружия. Это было от всего сердца. Я соболезную и хотел... Но у меня даже мысли такой не возникло. Ты так улыбалась. Я пытаюсь научиться этому снова, — оборвала его девушка. — По-твоему, рановато. — Я лучше ничего не буду говорить, — подавленно проронил Павел. — Что бы я ни сказал, тебе не нравится. Находишь какой-то второй смысл — доедай свои рулеты и пойдем отсюда. Маша упорно избегала встречаться с ним взглядом. Ее задело замечание насчет улыбки. Вот-вот началось то самое «что люди скажут». Завела роман, влюбилась, потихоньку радуюсь жизни, а после похорон всего неделя прошла. И что мне делать? Порушить все? Отменить кому-то в угоду, чтобы никто не удивлялся? Прости, я зря на тебя сорвалась. Она следила за тем, как Павел вернулся на свое место и принужденно взял вилку. Наверное, на себя злюсь потому что неправильно себя веду. Конечно, улыбаться я не должна, но и самосожжение устраивать тоже не собираюсь. Никому это не нужно. Последовала тяжелая пауза, в которой было отчетливо слышно, как мужчина работал челюстями. Этого звука не могла заглушить монотонная блюзовая мелодия которая тянулась фоном во время всего обеда из динамиков, развешенных под потолком большого зала. Наконец Павел покончил со своей порцией и вытер салфеткой масляные губы. — Честно говоря, еда не в радость, когда на тебя смотрят таким вот взглядом. Я чуть не подавился. — Прости, я сейчас плохо справляюсь. Со своим настроением отозвалась Маша, отнюдь не испытывая угрызений совести. Жующий Павел раздражал ее настолько, что девушка окончательно поняла. Ни о каких нежных чувствах говорить больше не стоит. Любимому прощаешь все. Глупые фразы, грязные ботинки, отсутствие денег или здравого смысла. Он просто часть тебя. А ведь себе все прощаешь. Другое дело, если перед тобой чужой человек, тогда мне все время хотелось вырвать у него вилку и сказать, что он ест как животное. Нет, не ест, а жрет. Ей вспомнился вчерашний поход в ресторан, поведение Ильи за столом, его нелепая манера держать вилку в кулаке, будто палку или совок. Меня это забавляло и Господи, помилуй, небо и в голову не пришло его за это упрекать. — А у меня предложение. Павел привстал на стуле, выглядывая в глубине зала у барной стойки официантку. — А давай выпьем за встречу. Я оставлю тут машину до вечера, возьму такси и тебя домой отвезу. Мне не хочется. Попробовала отказаться Маша, но... Он уже делал заказ подоспевшей девушке. Когда официантка удалилась, Павел взглянул на бывшую возлюбленную таким умоляющим взглядом, что ей неожиданно сделалось его жалко. В самом деле, ну в этом я могу уступить. И так уже отказала ему по всем статьям, она принужденно улыбнулась. Хорошо. — Но если ты думаешь, что после шампанского я стану сговорчивей, у меня все время такое ощущение, что ты держишь оборону, — перебил ее Павел. — Мне надо. Расслабься.